Глава тридцать первая. Она даже ест красиво. Хотя не замечает за собой таких мелочей и вряд ли делает это специально. Нет в кукле жеманства и показухи. Классная кукла. Раньше думал, что она играет с ним, повышает ценник, нравилась. А теперь узнал её настоящую и нравится стало ещё больше. Теперь заполучить её стало какой-то навязчивой идеей. И чем сильнее она сопротивляется, тем выше азарт. «Может, хватит на меня пялиться?» Подняла на него недовольный взгляд, что вызвало у Хаджиева кривую усмешку. «Думаешь, можешь мне приказывать? Я своей женщине такого не позволю». И на этот раз не шутил. «Завтракай. Чуть позже пойдем гулять». Она сложила руки на стол, приторно улыбнулась. «А ты себя моим хозяином почувствовал?» «Ну, если тебе хочется называть меня хозяином, я не против». Пожал плечами и не без удовольствия отметил, как вспыхнул её взгляд. «Я себя уже хорошо чувствую. Не пора ли тебе убраться из моего дома?» В голосе Нади появилась сталь, и Саид на всякий случай забрал у неё нож. «Чтобы не поранилась». Ответил на её немой вопрос, а Надя, фыркнув, встала из-за стола. «Приятного аппетита!» «И да, раз уж ты взял на себя ответственность за еду, сделай одолжение и не заказывай больше морепродукты. У меня на них аллергия. И на тебя, кстати, тоже. Мясо по утрам я не ем, а яйца с детства ненавижу. В общем, завтрак твой на единицу. Полный провал, я бы сказала». «Облажался!» Стиснув зубы, вонзил приборы в кусок мяса и на тарелку хлынул сок. Надя скривилась, взяла стакан воды и ушла, прикрыв за собой дверь. «Вот сучка!» Удивительно, но на прогулку она вышла добровольно и без скандала. Увидев перед подъездом машину и Махмуда, открывшего для неё дверь, снова фыркнула. «Я погулять вышла, а не покататься!» и, демонстративно миновав охранника, пошла по тротуару. Махмуд, понимающе свел брови, тряхнул головой, на что Саита лишь вздохнул и махнул ему рукой, мол, отбой. Сам последовал за ней, мысленно трахая непокорную Смирнову во всевозможных позах. Терпение было на исходе, а Надя все больше борзела. Еще не зажил синяк на ребрах, а он, блядь, едва ли не волочится за ней». Хорошо, что кроме Махмуда этого позора никто не видит, а у него хватит ума не болтать об этом. Все чаще задавался вопросом, как бы отреагировал на его месте отец. Он хотел мать до умопомрачения? Или просто хотел победить, как хочет Саид? Он всю свою жизнь думает об этом, но ни разу не спросил отца. Не хватило смелости узнать, что старый подонок просто развлекался. Саид... Надя тронула его за плечо, и он застыл у края замерзшего озера. «Ты без коньков туда собрался?» Он опустил взгляд себе под ноги, сдавил пальцами переносицу, прогоняя ненужные мысли. «А ты зачем сюда пришла?» «Покататься?» Прошла к какому-то мужику, сунула ему купюру. «Мне тридцать седьмой, пожалуйста». Тот выдал ей коньки, Надя присела на лавочку, по всей видимости, собираясь переобуться. «Куда ты собралась?» прорычал, приближаясь вплотную так, что её голова оказалась на уровне его паха. И опять мысли ненужные в голову полезли. «Кататься?» — ответила невозмутимо. «А что такое?» — подняла лицо кверху, щурясь от яркого солнца. «А, погоди-ка, ты не умеешь кататься на коньках?» «Ну, конечно, как же я сразу не догадалась?» И снова эта издевательская усмешка. «Мажором за тусовками до да пьянками не до коньков, да?» «Ты считаешь меня мажором?» Это, собственно, и всё, что успел спросить, потому что Надя юркнула в сторону и выскочила на лёд. «Да, я считаю тебя избалованным засранцем, которого в детстве не то что наказать за плохой поступок боялись, но даже простым детским радостям не научили. Мне жаль тебя, Саид!» В голову ударила ярость, такая острая, что ощутил её физически, словно кипятком ошпарила. Оттолкнув мужика, сующего ему свои сраные коньки, бросился за ней, а когда схватил стерву за локоть, под ногами затрещал лёд. «Твою!» – вскрик Надя оборвался, их поглотила ледяная вода. Кожу будто пламенем обожгло, а Надя выскользнула из его рук и камнем пошла на дно. Сообразив, что она потеряла сознание, а может, что намного хуже, просто парализована судорогой из-за холодной воды и сейчас осознаёт, что тонет, оттолкнул от себя острый обломок льда и нырнул за ней. В последний момент увидел исчезающую в воде полоску крови. Посмотрев в глазок, прислонилась спиной к двери, устало выдохнула. «Нет, ну сколько можно? Чего он хочет вообще от неё?» «Опять этот ненормальный?» Тетя Нина уперла руки в бока в своей фирменной манере. «Ну-ка, отойди от двери, я ему сейчас задам». «Нет, тетя Нина, нельзя». Заговорила громче, чем нужно, и тут же избавила тон. «Он псих настоящий. Позвонит и сам уйдет, не нужно открывать». Тетя Нина причмокнула, покачала головой, но больше вмешиваться не стала. Вернулась на кухню. А Илана услышала писк мобильного, оповещающего о входящем сообщении. Болезненно поморщилась. «Очень вовремя». «Я жду внизу». «Альберт Станиславович, вот же...» «Я почти готова». Быстро набрала в ответ и прикусила губу. «Что делать? Как проскользнуть мимо Заура? Может и правда натравить на него тетю Нину?» Нервно усмехнулась, представив эту картину. «Выйти все же пришлось. Что ж ей теперь вечно отсиживаться?» Встретившись с ним взглядом, опустила глаза в пол, потому что он пугал своим видом. Белки глаз красные, воспаленные, и смотрят так нехорошо. Не глядя на него, нажала на кнопку вызова лифта, занервничала, почувствовав, как он приблизился сзади. «Куда ты в таком виде?» – спросил очень тихо, будто опасаясь психануть. «Ты даже в клубе скромнее одевалась?» Взглянула на себя в отражении стальной двери лифта. Платье до колен, высокие сапоги, длинная шуба. Что не так? «Меня устраивает мой вид». Наконец-то прибыл лифт, и она зашла внутрь. Заур шагнул следом, почти вжимая её в стенку. «А меня нет». Проглотив вопль возмущения, уткнулась в телефон. А когда лифт остановился, опрометью бросилась на улицу и поспешила к чёрной тонированной иномарке. Ей навстречу вышел Альберт Станиславович, но Илана, проигнорировав его приветствие, запрыгнула в машину, бросив лишь короткое «поехали». Однако Альберт Станиславович быстро оценил ситуацию и, захлопнув за Иланой дверь, остался снаружи. Не помня себя от бешенства, Заур бросился к мужику, схватил его за лацко на пиджака. Он узнал его, постоянный клиент Иланы. Когда она ушла из клуба, он тоже исчез. Банкиром его вроде кличут. «Слушай меня внимательно, астафь в покое, а то я тебе голову снесу, понял?» Встряхнув мужика, впечатал его в машину, чего та покачнулась. «Илана, вылезай из машины, а то я, клянусь, сожгу её вместе с твоим папиком!» Мужик оттолкнул его от себя, предупреждающе качнул головой. «Уймись, парень, а она по своей воле села в мою машину!» И, судя по всему, ваши с ней взгляды на сей счет разнятся, так что остынь». «Она годится тебе в дочери», — взревел в ту же секунду, представив, что этот долбанный урод будет с ней делать в каком-нибудь гостиничном номере, и, замахнувшись, впечатал кулак в челюсть банкира. Тот покачнулся, но ответил почти сразу, попав прямо в нос. «Я тебе не слабая, беззащитная девчонка, Заур. Война со мной обойдется тебе очень дорого, если не трагически. Задай себе вопрос, прежде чем переть на меня. Станут ли Хаджиева на твою защиту, если ты выступишь против равного им? Подумай хорошенько об этом. А насчет Иланы я тебе могу посоветовать то же самое. Оставь девчонку в покое. Если бы она хотела быть с тобой, чего, судя по всему, ты сейчас пытаешься добиться, она не пришла бы ко мне. Пусть я не смогу сделать ее счастливой, но со мной она не будет ни в чем нуждаться, как нуждается сейчас». Это же ты лишил её работы? Не смотри на меня так. Не она сказала, я всё и так знаю. Поэтому будь добрый, остынь. И на будущее тебе, парень. Девушек уже давно не модно брать силой. Включи смекалку». Насмешливо скривил окровавленные губы и, открыв дверь своей машины, сел в салон. «И убери свою тачку с дороги, ты не в лесу живёшь». Заур дёрнулся за стволом, завёл руку назад и сжал рукоять в руке, но, закрыв глаза, призвал себя к спокойствию. «Не здесь и не сейчас». И правда, что он творит, из-за какой-то дешевой девки ведет себя как подросток. Откуда это бешенство появилось? Он всегда сдерживал слишком горячего Саида, а теперь сам в психа превратился. Илана, заорал вслед уезжающей машине. Илана из глотки вырвался клуб пары и стало тошно от самого себя. Шлюха долбаная. Ты долбаная шлюха, слышишь? Но его услышала лишь проходящая мимо бабуля. Повертев пальцем у виска что-то пробормотала и не спеша зашагала дальше.